21. «Что здесь произошло?» – строго спросил начальник стражи, все тот же бородач с ворот. «А самому-то не видно?» – горько усмехнулся я. «Девка оказалась шпионкой Полоцка. Я даже подумал было, что сам Вольха пожаловал. Но он куда сильнее, быстрее и крепче. Просто так его было бы не одолеть». «А это означает очень плохие новости. Он каким-то образом научился создавать подобных себе, и их может быть сколько угодно». «Не верю», — сказал, помотав головой сотник. «Где это видано, чтобы человек другим был?» «Ему хоть сыв в глаза, все святая роса», — пробормотала Дара. «Попробую определить собственный запах этого уродца», — попросил я у девушки. «Может, если отдать кусок дружку или Акташу, они сумеют распознать?» «Никуда вы не пойдете!» — грозно крикнул начальник стражи. «Под арест всех до выяснения обстоятельств!» «Ты что, тупой или слепой?» — устало спросил я, а затем показал на труп. Зрелище было пренеприятнейшее. Мышцы растеклись, словно желе, а может, они такими и были». Сквозь истончившуюся кожу без труда можно было разобрать зеленые толстые конечности насекомого. «Не видишь тело? Так, по-твоему, женщина без головы выглядит?» «Нет», — замялся сотник. «Но вы это непотребство могли подкинуть. Сами это подбросили!» «Так, хватит. Пшел вон, пока я наглядно тебе все не объяснил с примером на твоем собственном теле» что деть тут труп, да еще за несколько секунд просто некуда. А вообще, хочешь сделать полезное дело, найди Аскольда. Да не кривись так, я не приказываю. Хочешь воеводе своему помочь, делай, как я сказал. А нет, так заткнись и наблюдай». «Да я, да ты, да вас!» Разгоряченный сотник никак не мог подобрать слова. «Да мы, да...» «Да?» Улыбнулась волчица, показывая клыки. «Да!» Икнув, кивнул начальник стражи и вышел. За ним вышли и охранники, но меня это уже нисколько не заботило. Все мое внимание было сосредоточено на хитросплетенной спирали источника Ильи. Стоило попробовать погрузиться чуть глубже, как картинка дробилась, превращаясь в нагромождение символов, букв и знаков. «С позиции А!» «Гамма, 50 z монотонно диктовала Эва, и мое внимание будто силком перетаскивала на нужный участок. Отрезки достаточно целые, чтобы их можно было сравнить со стандартом. Вот только проблема была еще и в том, что сам стандарт был очень условен. Магия подстраивала его под каждого индивидуально, и то, что верно было для одного человека, ошибочно для всех остальных. Но благодаря внимательности драконитки и способности каменная жопа, попросту трудолюбие, нам удалось участок за участком сопоставить больше 30% спирали к уже имеющимся 25%. Это была, безусловно, победа. Даже восстановив эту половину, мы вполне могли гарантировать богатырю человеческий облик. Оставалась только самая малость. Остальные 45% были безнадежно испорчены. Методом исключения мы выяснили, что они отвечают за мышцы пальцев ног, нервные окончания спины, долю процента выработки гормонов мозгом, цвет кожи и глаз. Ничего принципиально критичного, да вот только вместе, если не исправить эти повреждения, они приведут к частичной потере зрения, полной недееспособности ног «И еще очень многого другого». «Мы их не заменим», — обреченно сказала Эва, прижимаясь спиной к стене. «Мы же даже не знаем, что из них что. Воткнем участок с глазами в ноги, и все пропало. А если общий стандарт положим, то он просто перестанет быть собой». «Он так и так быть собой перестанет», — философски заметила Ксиулан. Оглянувшись на девушку, я понял, что она уже удобно устроилась на небольшой подстилке вместе с Дарой, которая уснула. «Это же сколько времени мы тут провели!» Но Дворфика расценила этот взгляд по-своему. «Что? Если он умрет, он же перестанет быть собой, будет просто удобрением!» «Сколько времени уже прошло?» спросил я и тут же сам ответил на свой вопрос. Мы прибыли в город вечером, а сейчас за окном поднималось солнце. Минимум часов двенадцать, а максимум... даже не знаю. Аскольд приходил? Не знаю. Пожала плечами воровка. Был какой-то старик, тряс вас за плечи, орал угрозы, но вы только свою билиберду бормотали без конца. Так и в дерево превратиться недолго, если все время на одном месте сидеть. Зато он как на тело взглянул тут же признал оборотня и велел тащить в лабораторию, хотя таких тварей живьем сдавать надо, для опытов. «Это верно», — кивнул я, вновь погружаясь в себя. «Твари, опыты, что-то в этом было. гроз со своими экспериментами, создающий новые виды. Могу поспорить, это именно его рук дело. Недаром он был магистром магии жизни» проводил морфиз Мэвы, Трии и мой собственный. Он брал источник и вживлял его пациенту. «Стоп! Спокойно, только спокойно. Вначале попробовать, а потом радоваться. Моих научных знаний не хватит даже близко для того, чтобы подобное провернуть. Но если я чему и научился в славе, то магия и сама по себе не дура». «Вера...» Эфемерное понятие, выражающееся в стройной системе взаимоотношений с новым богом. Вот только оно стало слишком вещественным для всех нас, слуг Святогора. А ведь до этого фраза Аскольда о том, что нужно верить и получишь, были слишком дики, чтобы им доверять. Но по большому счету Волхв был прав. «Я верю, что магия в состоянии сделать то, что не под силу мне, за сколь угодно длительное время» и она отвечает. Огромный пласт, выбранный мной без всяких разметок, источник драконида, который когда-то вживил в меня гроз. Стоило мысленно перетащить его из области выбора к разрушенному источнику Ильи, и спираль разбилась по отрезкам сама, указав фрагменты совпадения. Мне оставалось только убрать из общего перечня восстановленные нами сэвой человеческие признаки. Работа, на которую могло уйти еще столько же времени, заняла от силы час. «Удивительно!» — прошептала моя рабыня, ученица, а скорее уже полноправная маг-жизни. «Как вам это удалось? Так не должно быть, не бывает!» «Закончили бесовские отребья!» С наездом раздался стоящий за моей спиной старческий голос. Я узнал верховного жреца, не оборачиваясь, но это нужно было сделать. «Что вы с ним сделали? Почему он не просыпается? Твои девки!» «Еще одно слово, и я отправлю тебя к твоему богу, чтобы он тебе показал, где живет мой!» Оборвал я речь Аскольда. «Мы сделали все, что должно. Теперь жизнь Ильи вне опасности». Ему понадобится лишь новая сиделка и отдых до полного выздоровления. Организм был слишком истощен, так что не уверен, что этот процесс будет быстрым. На то, на что у меня в полном здравии ушло четыре дня, у него может уйти неделя, а может и месяц. «Ты, чудище, превратил его в одного из своих братьев? Испоганил жизнь богатырю славному?» «Перечишь сыну богов?» Поднявшись, я двинулся на волхва, и тот невольно подался назад, уперевшись в дверной косяк спиной. «Хочешь проверить, защитит ли тебя Перун от гнева Святогора, чья воля и благословение сильнее? Хочешь вызвать меня на суд богов?» Говоря это, я протянул левую руку вперед и сделал то, чему первому научился в Академии гладиаторов. Не боевое заклятие, даже не предание формы, просто эффект вызова заклятия. Но если не знать, то выглядело это очень эффектно. Через кожу начала проступать кровь, которая бурлила, собиралась в капли и, в конце концов, в небольшой шар, покрывшийся тысячей игл. Мгновение, и этот шар превращается в клинок, тончайший стилет с граненой рукоятью. Еще мгновение, и рассыпается на тысячи осколков, и вновь собирается воедино в виде цветка. Глаза жреца, всю свою жизнь применявшего всего три заклятия крови и небеспочвенно гордящегося своими знаниями, нужно было видеть. С каждым преображением они открывались все шире, и теперь казалось, что вот-вот вылезут из орбит. Про брови и говорить нечего, спрятались за небогатой шевелюрой на поседевшей голове представление и в самом деле было красочным, если не знать как именно работала магия крови хватит хватит крикнул оскольд не дело двум жрецам сражаться коли богам разным мы служим не верховенство обсуждаем а жизнь богатыря вот так бы сразу а то не так сидишь не так свистишь я вытер окровавленную ладонь платком Все с ним в порядке будет теперь. Да только тебе уже доложить должны были. Я убил не Вольху, а всего лишь одного из его прислужников. А раз так, силы нужны, чтобы выследить и обезвредить других. Пусть мою помощницу в твою лабораторию отведут. Может, она запах определить сможет. А у меня пока другое решение есть. Но принимать его может только князь. «Заперся он!» ответил Гнусава Волхв. «Никого к себе не пускает!» Что вполне верно, учитывая ситуацию. «Эва, останься пока с Ильей. Проконтролируй, чтобы его не потревожили и не прикончили в таком состоянии. Дара, нужно сходить, посмотреть и обнюхать тело. Возьми Акташа и дружка с собой. Может, у них выйдет лучше. Кси, со мной!» «Вижу, ты не меньше нашего князя до да девок охочь!» улыбнулся понимающий Аскольд, когда мы на полпути были. «Может, и жену у тебя есть?» «Мы с тобой уже не раз договаривались не враждовать». Сменил я тему, вспоминая о малуше и чию. «И каждый раз ты находишь повод на меня взъесться. Это кончится только одним может». «И чем же?» — усмехнулся Волхв. «Убьешь старика, поднимешь руку на старшего?» «Нет». Покачал я головой. «Но кару Божию могу призвать. Огнем, мечом и светом. Зачем ты конфликт создаешь, когда у князя беда такая?» «Не князьям я служу!» Гордо вскинув голову, сказал жрец. «А Богу! Князья уходят и приходят, враждуют, умирают. А Перун выше всего земного. Он ведет небесные воинства в войну» грохочет, проезжая по облакам на своей колеснице, насылает потопы на неверующих. Все так, да вот только и боги тоже на одном месте не остаются. Заметил я, когда мы уже подошли к двери спальни князя, из-за которой доносился веселый женский смех. Учитывая общую ситуацию в городе, для меня это было крайне странным. «Князь, пришел Добрыня, поговорить надо!» «Я занят!» — недовольно ответил Владимир. «Я тоже. Один из шпионов Вольхи мертв. Он притворялся женой Ильи Просковьей и травил его незаметно магией. Уверен, что ни одна из девок сейчас с тобой не может быть убийцей». «Вашу мать!» — голос князя из просто недовольного стал озлобленным. «А ведь был еще один вариант, о котором я подумал только сейчас». Сам Владимир мог быть оборотнем. Но через секунду послышался скрежет засова, и дверь распахнулась. «Ну? Чего тебе надо, Добрыня? Говори!» «Я могу обезопасить вас от приспешников Вольхи и дать новую власть над людьми, куда более сильную и наглядную, чем сейчас. Вот только за это придется заплатить». «Что еще? Золото, серебро, наложницы?» «Говори, да не наглей! Война на носу! Казна пуста!» «Мне не нужно ни одной монеты из вашей сокровищницы. Поклонитесь Святогору как истинному Богу. Признайте его божественную власть, а я в обмен дам власть над всеми, кто будет служить по слову Божьему в Новыше под вашим началом».